Здесь, где соперников чрезвычайно мало, всякий хоть сколько-нибудь пытливый ум непременно найдет возможность дать новую и правильную комбинацию данных. Причем достоинство его открытия повысится трудностью добыть эти данные. Но до широкой массы дойдет лишь слабый отголосок,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 Путешественнику достаивается славы за то, что он видел, а не за то, как он мыслил. Значительное преимущество этого пути еще в том, что гораздо легче передать другим и сделать им понятным то, что довелось видеть, чем то, о чем размышлял. В связи с этим и публика гораздо охотнее читает первое, чем второе. Уже Асмус говорил кто совершил путешествие, тот многое может порассказать. Однако при личном знакомстве с знаменитостями этого сорта легко может прийти на ум замечание Горация. Переехав море, люди меняют только климат, но не душу. Человек, наделенный высокими умственными дарованиями, с которыми только и можно браться за решение великих проблем, касающихся общих